Глава двадцать первая. Путь в тысячу ли. «Они повернули». «В смысле?» — опешила Нина Фальк. «Мы выслали корабль-разведчик на джампе», — пояснил свою мысль Вейшенг У. «Скорпионы вылетели с базы на орбите Дейтериса, но взяли прямой курс на нашу систему, но неожиданно начали торможение у Бакстон Прайма». Этот мирок, насколько нам известно, недавно включен в программу освоения. Червоточина с кольца проложено но станцию достроить не успели. — И, — поторопила Нина, — эскадра застряла. Несколько стандартных дней, как сообщил разведчик. А затем скорпионы прыгнули по червоточине к земле. — Так не бывает, — покачала головой Нина. — Я не верю в везение. — Существуют лишь вероятности, — вмешался стик мы чего-то не знаем». «Если рассуждать здраво», — сказал Ингварфальк, — «их мог остановить только приказ с кольца. Нечто очень срочное. Настолько срочное, что колонисты Бакстон-Прайма задействовали дальнюю связь». «И операцию отменили», — тихо произнесла Вера. «Что это может быть?» — Нина переводила взгляд с одного лица на другое. «Должно случиться что-то серьезное» чтобы рабы Неуса отказались от нашего уничтожения. «Случилось», — усмехнулся господин У. «Я отправил еще одного разведчика в протекторат. Сегодня корабль вернулся с новостями». «Не томи уже», — буркнул Ингвар. «К экваториальной плоскости кольца прибыл громадный флот», — начал рассказывать У. «Невиданное доселе количество кораблей. На момент вылета нашего агента велись напряженные переговоры. «С кем?» — удивился Ингвар. «Кто смеет нападать на Неусов?» «Власти все засекретили», — пожал плечами господин У. «Но «Ну, типа кораблей. В общем, этот тшу. И эскадра звездолетов неизвестной конструкции. А еще замечен корабль, подозрительно напоминающий тот, на котором летают собратья Стига». «Дикие разумы?» — опешила Вера. «Именно». Повисла тишина. Импровизированный совет собрался в квартире старших фальков на втором торе. Из окна открывался вид на геометрический парк и пристань глиссеров. Нина приехала навстречу одна, без своего мужа, несшего долгую вахту на космических верфях. «Резюмируем», — нарушил молчание Ингвар. «На человечество напала армада», которую предположительно вошли Тшу и другие расы. Космофлот не справляется с обороной и спешно возвращает военные звездолеты из рейдов. Ведутся переговоры, а это означает, что Неос вынужден смириться с агрессией. Они пойдут на уступки. Это надолго изменит внешнюю политику протектората, быть может, на тысячи лет. «Мы собирались менять систему», — напомнила Нина. «Что нам теперь делать?» «Пусть решает правительство», — бесстрастно произнес Стик. «Тебя интересует мое мнение?» Ингвар Фальк посмотрел в глаза дочери и усмехнулся. «Продолжаешь надеяться на авторитеты?» «Без тебя всего этого», — Нина обвела рукой комнату, — «мы не построили бы». «Конечно, я хочу услышать мнение основателя странствующего государства». «Оно странствующее», — подчеркнул Ингвар и по логике вещей должно странствовать. — Думаю, папа хочет сказать, — пояснила Вера, — что мы засиделись на месте. — У нас три Тора, — сказал Вейшенг У. — А мы планировали строительство пяти перед сменой локации. — Ты же отвечаешь за безопасность, — упрекнул старого друга Ингвар. — Что нам делать, если координаты системы известны Неосу? Сегодня они повернули домой, а завтра, через сто или пятьсот лет, «Войны нет, они договариваются. Любые отложенные операции можно возобновить». «Верно», — нехотя признал У. «Ты, безусловно, прав». «Надо сменить координаты», — кивнул Ингвар. «Пока мы этого не сделаем, вероятность уничтожения культуры сохраняется». «Ты одна из ноократов», — сказала Вера, обращаясь к дочери. «Инициируй расширенное заседание координационного совета». Пусть новое поколение властителей примет решение. Мы ограничимся рекомендациями, чтобы не нарушать баланс сдержек и противовесов. Власть ноократов достигла своего апогея. Постлюди непрестанно расширяли сознание вставками, разгоняли нервную систему, пользовались разнообразными техниками для повышения уровня интеллекта. Члены правительства периодически менялись. Кто-то из низов бросал им вызов, сдавал пропускные тесты, доказывал свою компетентность и занимал чье-то место. Нина Фальк участвовала в этой гонке с самого начала и обладала значительной форой. Но все чаще жаловалась родителям, что на ократе ее изматывает. Вейшенг У был уверен, что вскоре создательница Торов выйдет из состава правительства и займется чем-нибудь другим например, вопросами безопасности, что, в свою очередь, позволило бы господину У переложить часть ответственности на чужие плечи. но краты синхронизировали администрирование трех хабитатов и создали чрезвычайно эффективную схему власти. Обязанности были распределены по принципам децентрализации – Квалифицированные сотрудники департаментов обладали достаточной свободой воли, чтобы справляться с текущими задачами без вмешательства высших иерархов. Законодательная система была продуманной, гибкой и некоррумпированной. Что касается долгосрочного развития странствующего государства, то здесь включались элементы демократической модели. Собирался координационный совет, велись прения, Решения принимались большинством голосов. Согласно давней традиции, иерархии были распределены по всем хабитатам, а собрания организовывались в виртуальных конструктах. По сути, эта модель чем-то напоминала комитеты Солнечной системы с той лишь разницей, что на самом верху не находился представитель чуждой всем людям культуры. Инициировать сбор координационного совета могли на «ноократы» с наиболее высоким социальным рейтингом. Нина Фальк обладала достаточным весом для этого. Поэтому через неделю по стандартному земному времени расширенное заседание состоялось. В конструкт сумели войти 44 «ноократа», внесшие существенный вклад в развитие цивилизации. Кроме того, отдельные граждане по предварительному согласованию решили выступить без права голоса. Среди выступающих в программе мероприятия значились Стик, Ингвар Фальк и Вейшенг У. Конструкт имитировал зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН из далекого прошлого земли. Ряды мягких кресел, высокая трибуна с эмблемой странствующего государства, фрески Фернана Леже и куполообразный потолок, распахнутый в звездное небо. Дизайнеры пристроили к главному залу лобби с монументальными панно Мир и Война, а также обзорную галерею, опоясывающую амфитеатр, в котором собрались иерархи. Задняя стена галереи выходила в открытое пространство с видом на один из вращающихся торов. Начали с рутины. Убедились в кворуме, настроили онлайн-запись для протокола избрали спикера, сформировали повестку дня. Вейшинг-У выступил с докладом по крейсерам протектората и отмененному рейду. стик озвучил свои вычисления по дальнейшей эскалации конфликта, а затем слово предоставили Ингвару Фальку. «Дамы и господа», — начал свою речь, человек уже неоднократно определявший магистральные пути развития человечества а также лица без выраженной половой принадлежности. Некогда у меня зародилась идея создать формацию, в которой нашли бы приют люди, пострадавшие от моего выбора. Те, кого не устраивала власть Неоса и правящих от его имени комитетов. Можете назвать это незакрытым гештальтом. Начинание подхватили члены моей семьи. Нина занялась строительством первого Тора, и вот мы здесь. Я не стану сейчас рассуждать о безопасности. Страх — не лучший стимул для принятия долгосрочных стратегий. Хочу напомнить, что идея мобильности легла в основу всего, что мы любим. Да, протекторат, как и прежде, представляет для нас потенциальную угрозу. Но еще большую угрозу я усматриваю в застое и стагнации. Нам предстоит развиваться в непрерывном движении познание иных пространств, устранение вызовов более высокого порядка. Действуя так, мы превратимся из побочной ветки человеческой расы в полноценную и независимую культуру. У меня все. Что вы предлагаете? — поинтересовался Тим Хендрикс, один из постлюдей, живущих в реке Третьего Тора. — Изменить координаты прямо сейчас? — В ближайшие четверть века, — уточнил Ингвар Фальк. Этого срока достаточно, чтобы свернуть строительные работы на верфях, определиться с целью и проложить туда червоточину. — Как далеко вы предлагаете лететь? — не унимался Хендрикс. — Позвольте мне ответить на этот вопрос, — встрял Вейшинг У. — Сейчас ближайшая к нам планета, осваиваемая протекторатом Бакстон Прайм. Именно туда можно перебросить по червоточине любое количество боевых кораблей. От нас до Бакстон-Прайма около 70 световых лет. Если предположить, что крейсера-землян будут использовать прямоточники и лететь на Третьи Световой, расстояние они покроют за два столетия. У нас достаточно времени, заметил Хендрикс. На первый взгляд, да. Кивнул Вейшинг. «Но вы забываете о том, что технологии развиваются. Наши разведчики уже пользуются джампом. Крупные соединения космофлота способны собирать генераторы червоточин и прокладывать тоннели в отдаленные сектора галактики, если возникнет острая необходимость. Допустим, комитеты сферы решат, что такая необходимость возникла». «У нас есть гарантии, что сюда не пробьют червоточину? Или что на нас не натравят одну из дружественных рас? Я считаю, у нас нет таких гарантий». «Поэтому», — вновь заговорил Ингвар Фальк, «следует разорвать дистанцию с протекторатом минимум на три джамп-прыжка средней дальности. Сто двести парсеков, не меньше. В идеале тысяча». «Потребуются внушительные мощности», — задумчиво протянул Хендрикс. «У вас есть подходящая локация на примете?» «Есть», — ответил Ингвар. «Система Тейяр». Мановением руки Фальк развернул в центре зала голографическую проекцию. Желтый карлик, 12 разнокалиберных планет, кометные и метеоритные пояса. Призрачные эллипсы и круги обозначали орбиты, по которым двигались миры. Скачок в масштабировании, и солнце вспыхнуло ярким огненным шаром, а возле планет сформировались луны. «Здесь нет обитаемых миров», — сообщил Фальк. «Нет опорных пунктов развитых цивилизаций». До Хорвестеров Протектората очень далеко. Землеподобные миры, представляющие потенциальный интерес для колонизации, отсутствуют. Мы можем обосноваться в Теяре на некоторое время. «Как долго?» — уточнила Йен Шиана, одна из самых молодых ноократов Тора-3 ответил Ингвар, вряд ли больше. Понимаете, земляне будут продолжать развиваться. приматочники уже устаревают, червоточины хороши, но их приходится непрерывно поддерживать в рабочем состоянии, монтировать пересадочные станции, выстраивать вокруг всего этого инфраструктуру. Думаю, следующий этап эволюции звездоплавания — джамп-двигатели. Когда эта технология будет освоена протекторатом, Они смогут достать нас в любой точке рукава. Чтобы спастись и развиться, нам необходимо покинуть исследованные людьми сектора галактики. Устремиться в полную неизвестность, как можно дальше». «Вы видите конечную цель?» — заинтересовалась шана «Непространственную», — покачал головой Ингвар. «Понимаете, наша концепция развития схожа с мировосприятием Тшу» свобода, отсутствие привязок к конкретным локациям. В этой системе координат конечная цель, если вы имеете в виду планету или звезду, не имеет смысла. Наши приоритеты – саморазвитие, познание Вселенной, построение жизнеспособной социальной модели и выход на конкурентные цивилизационные уровни. «Что вы подразумеваете под конкурентными уровнями?» поинтересовался Евгений Костенко. «Возможность противостоять более сильным и древним расам», — ответил Фальк. «Космос не столь дружелюбен, как думали наши предки, пытавшиеся в дозвездную эпоху обнаружить инопланетную жизнь. Мы видим, что одни культуры уничтожают либо порабощают другие. С кем-то мы научились сотрудничать, но в ряде случаев конкурентная борьба за ресурсы и влияние выливается в межзвездные конфликты». Сейчас, когда постлюди практически бессмертны, это даже не проблема наших потомков. Это наша проблема, отодвинутая по времени. Будущее на участке в несколько десятков или сотен тысяч лет не поддается прогнозированию. Даже искусственные разумы вынуждены учитывать огромное количество переменных. Мы можем погибнуть, скажем, через полмиллиона лет или спустя три века. «Давайте увеличим вероятности своего выживания». «Земляне под покровительством Неуса монтируют сферу Дайсона», — сказала шаан «Рискну предположить, что эта конструкция несет как энергетическую, так и оборонную функцию. Не заняться ли нам чем-то подобным? Если мы создадим роевой разум, то справимся с проектированием. И ограничим себя в мобильности», — возразила Нина. «Взгляните на задачу с ракурса». Оседлость — часть нашей натуры. Исторически именно оседлые культуры, а не кочевники, построили города, создали промышленность и заложили основы космической цивилизации. Мы стремимся к привязкам, хоть и не желаем этого признавать. Вот только потенциальные конкуренты рано или поздно узнают координаты нашего местоположения. Какие бы крепости мы ни строили, всегда найдется некто, способный изобрести оружие столь мощное, что мы не сможем ему противостоять. Иное дело — ускользание. «Призрачники в случае опасности перемещаются от звезды к звезде», — поддержал дочь Ингвар. «Их культура выживает на протяжении миллионов лет. Тшу гораздо старше землян. В истории Тшу есть случаи гибели отдельных кочевей Но цивилизация продолжает существовать, не складывая яйца в одну корзину. Талинранцы принципиально неуловимы, и это раса, не уступающая по возрасту неосам. Между тем, земные археологи постоянно обнаруживают в дальних колониях следы вымерших планетарных народов. Оседлые расы не способны выжить и развиться в долгосрочной перспективе. «Убедили», — улыбнулась шана принявшая в конструкте образ хрупкой девушки, выросшей в условиях низкой гравитации. Кроме того, я подозреваю, есть и другие вызовы. Планетарные звездные катаклизмы, взрывы сверхновых, естественное старение солнц, которые мы могли бы колонизировать. «Верно», — согласилась Нина. «Земное солнце рано или поздно начнет сдуваться, превращаясь в красный карлик. Но перед этим оно расширится и пожрет все внутренние планеты». Гравитационная аномалия, безусловно, навредит сфере Дайсона, радикально изменит климат терраформированных миров. Надеюсь, неос предусмотрел подобный сценарий и разработал технологию, позволяющую регулировать термоядерные процессы внутри звезд. Если нет, когда Солнцу исполнится 12 миллиардов лет, произойдет расширение. Если потомкам нынешних граждан Солнечной системы повезет, Красный гигант до них не дотянется. Но даже в этом случае Луну разорвет на части, а ее обломки начнут сталкиваться с Землей. «Солнцу 4,5 миллиарда лет», — сказал Костенко. «У протектората есть 7,5 миллиардов, чтобы решить задачу». «Вероятно, они справятся с этим», — признал Ингвар. «Но, как я отметил ранее, остается проблема агрессивных цивилизаций, превосходящих в техническом отношении людей. «Мы должны выбрать собственный путь». «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», — заметила Нина. «Давайте сделаем этот шаг. Сменим систему». «Объявляется перерыв», — вступил в разговор Гвен Кимура, спикер расширенного собрания. «После этого приступим к голосованию по вопросу переезда в систему тияр Вейшенг У поднялся со своего места и, в числе прочих, взошёл на галерею, с которой открывался вид на первый тор. Господин У всё ещё жил там, испытывая ностальгические чувства к своей первой квартире. Стик перебрался в отдельное жильё, и Вейшенг время от времени встречался с разными женщинами. Тор неспешно раскручивал жилое кольцо и ждал решения ноократов.